Глава восемнадцатая. Мирослава. Это последние цифры? Марка взяла в руки отчет, который я недавно распечатала. Он внимательно изучал графики, а я ковыряла салат. Есть совсем не хотелось. Из-под опущенных ресниц украткой наблюдала за мужчиной. Цифры его радовали. Последние несколько месяцев, несмотря на некоторые затруднения, компания показывала стабильный рост прибыли и неплохие рейтинги. «Вот». Он протянул мне папку. «Хотел тебе показать вечером, но лучше вечер оставить для более приятных дел». «Что здесь?» «Наш новый проект. Информация пока секретная. Сама понимаешь. Но это то, чем мы будем заниматься в ближайшие несколько лет». Мужчина заговорщицки подмигнул. «Только это не значит, что тендер можно слить. Когда ты объявишь об этом?» Я открыла папку и внимательно вчиталась в напечатанные строки. «Если то, что здесь было написано, реализовать хотя бы на треть?» Все, что я могла, недоуменно хлопать глазами. Проект гарантированно выводил развитие компании на новый уровень и обещал баснословные прибыли. Впрочем, вложения тоже предполагались не самые маленькие. Но, насколько я понимала, эти расходы компания вполне могла себе позволить. «На сентябрьском корпоративе». «А Семен Маркович?» «Все одобрено. Я работал над этим проектом еще в Штатах. Мы планировали запуск на следующий год. Но вряд ли будет более благоприятный период для него, чем сейчас. Тебе нравится?» «Да». Россия кивнула «Я бы даже сказал, что это гениально!» «Я рад», — ответил мужчина и забрал папку. «Ешь, сейчас принесут горячее». Я не голодная. Кстати, Вика нашла покупателя на твою квартиру. Так быстро. Она лучшая в своем деле. Если вы договоритесь о продаже, я закажу грузчиков и вывезти вещи. В логове Марка я была несколько раз для устранения следов пребывания хозяина. Точнее, следы устраняла специально обученная бригада, а я принимала работу. Насколько помню, личных вещей дракона там было немного. Минимальный набор одежды, средства гигиены и коробка мелочей, которые так и норовили оставить многочисленные подруги босса. Кстати, коробка — мое личное изобретение. Чтобы не разбираться потом с какой-нибудь разъяренной фурией, сама я на таких особ не натыкалась. А вот девочки из калининга жаловались. Некоторых работниц подруги Марка даже обвиняли в краже. После того, как появилось бюро потерянных вещей, все изменилось — Скандалистки просто выдавали коробку, где она могла среди трусов и заколок своих предшественниц поискать потерянную вещь. Как по мне, действо унизительное, но в воспитательных целях эффективное. Там нечего вывозить. Еще раз тепло улыбнулся Марк. Мне жаль, что тебе приходилось там бывать. Не понимаю, о чем ты. Сейчас мне было хорошо, и плевать, что там было у этого мужчины раньше. Разум еще немного сопротивлялся зарождающемуся чувству, а вот сердце тихонько млело. Глупый орган сдался без боя. — У тебя сегодня много работы? — Не больше, чем у вас, Марк Семенович. — Марк. Мира привыкала ко мне. Я чувствовал, как дистанция между нами сокращалась. Девушка перестала отводить взгляд, чаще улыбалась. Дракон был готов тереться брюхом о землю от каждого ее взгляда. В офис вернулись как раз за пару минут до того, как на него обрушилось стихийное бедствие в виде Кая. Дракон вихрем улетел в приемную и бесцеремонно перехватил у меня Мирославу. «Не обращай на него внимания», — прокомментировал поведение бойфренда Рик. «У него гениальные идеи, которые нужно срочно обсудить с нормальной женщиной». «Отлично. Это сейчас как раз то, что нужно. Пойдем ко мне, поговорим». Пока Кайя делился гениальными идеями, я решил воспользоваться моментом и обговорить с Риком угрозы, поступающей на телефон малышки. Меньше всего мне хотелось, чтобы она их увидела. Великий ужасный дракон оставляет свое единственное наедение с великолепным Каем? Не удержался от замечания оборотень. Посмотрим, как ты запоешь, когда великолепный Кайя решит вернуться в тело Камилы. Знаешь, в женской ипостаси он по-настоящему невыносим. Буду любить его, как и прежде. Но ты же меня не для этого позвал. Рик плюхнулся на диван. Выкладывай. Ты можешь сделать так, чтобы сообщения и вызовы, которые приходят со скрытых номеров Мирославе, сразу поступали на мой телефон? Знаешь, Марк, я наивно предполагал, что ты адекватный. Кова не приходят угрозы. И снова пришлось пересказать все, что произошло сегодня ночью. Одна радость. Рик не перебивал и не лез с советами. Только кивнул. Я понял. Давай свой телефон. Мирослава. Ну, рассказывай. Кай буквально силком затолкал меня в кабинет. Что у тебя еще произошло? Генрих рвет и мечет. Если так дело пойдет, он и меня решит допросить на предмет любовной связи с твоим бывшим. Дракон заржал в голоса я закатила глаза. Ничего в этом мире не может остаться в тайне дольше, чем пара часов. Ты же уже все знаешь. Знаю. Но мне же надо с тобой о еще нибудь посплетничать, пока Марк украл Рика. Как, кстати, у вас дела? Тебе говорили, что у тебя полностью отсутствует чувство такта. Я же не спросил, как мой родственник в постели. Возмутился дракон и продемонстрировал ровный ряд зубов. Так что я вполне себе тактичен. Я бы с удовольствием покраснела, но Кай говорил об этом так естественно, и вообще это все казалось таким правильным, что краснеть было незачем. Что будет, когда он наиграется? Ты о чем? — Не притворяйся младенцем наивным. Все знают, кто такой Марк Вирский. — То есть этот засранец с тобой так и не поговорил? — О чём? — О том, что драконы свои пары не бросают, например. — Я слегка опешила. — Или о том, что его зверь уже практически перестроил пол дома, чтобы вашим дракончиком было где крылья размять. — Ты не хлопай глазами. Я знаю, о чём говорю. Риэлтор уже готовит документы на покупку двух нижних ярусов. — Только... Кай приложил палец к губам. Я тебе ничего не говорил. Это сюрприз. Нет, ничего такого мне обсуждали. Он сказал какой-то бред про единственную женщину. Я все туже проходила. Села за стол. Это потому, что он тормоз. Но смирись. У этого засранца есть масса других бонусов. Конечно, Марко не настолько великолепен, как я, но он не самый плохой вариант. Кстати, я бы присмотрелся к этой девице в приемной. Резко перевел тему дракон. Она хочет залезть постель к Вирскому? Ты тоже это заметила? Заметила. Но я не могу оторвать хотелку. Каждый, кто хочет залезть в постель к нашему небожителю. Я бы оторвал. Не нужно никому ничего отрывать. В кабинет зашел Рик. У твоего начальника сейчас какой-то важный звонок, он присоединится к нам позже. Я только кивнула. Мужчина бесцеремонно выпроводил меня из-за стола и резво застучал по клавишам. Сознание оборотней моментально переключилось на экран, глаза лихорадочно заблестели. «Ну вот, мы его потеряли», — закатил глаза Кай. Правда, ненадолго, всего лишь на час. За это время мы как раз успели пересмотреть отобранные мной проекты и обсудить ключевые моменты будущей презентации. Конечно, с технической точки зрения я была подкована лучше. Все же ледяной дракон натуротворческая — Но вот во всем, что касалось эстетической части представления, он был на несколько шагов впереди. Цветовые решения, шрифты, ключевые слова, цепляющие заголовки. Во всем, что ипотировало, оставалось в мозгах и сердцах людей и не людей Кай был лучшим. Сколько времени нашим умельцам нужно на доработку? Нисколько. Проект закончен. Осталось оформление. Эскизы на согласование придут через пару дней. И почему никто не знал о нем? Все знали, просто никто не делал на это ставку. Тема сложная, не очень дешевая. Но для верхнего сегмента должна зайти. «Хорошо, давай теперь с этим разберемся». Мужчина потянулся за следующим проектом. «Мне кажется, он тоже неплох. Потом разберетесь», — сообщила о своем возвращении Рик. «Я нашел твоего шпиона». То есть она была права. Марк опять появился без стука, сунул мне в руки чашку какао и уселся рядом. «Как всегда». Пожал плечами, Рик. Когда установили программу? Давно. Марк. Мира от такой новости побледнела. А я почему-то даже не удивился. Поцеловал малышку в висок и обратился к Рику. Точную дату вычислить сможешь? Нет, да это и не нужно. Это стандартная программа, которую использует Семён для проверки своих сотрудников. «За мной следил Семён Маркович?» Округлила глаза девушка. «Не волнуйся». — махнул рукой Кай. — это старый параноик за всеми следит. Первые несколько лет. Ты бы видела, какую знатную слежку он в свое время за своей женой организовал. Я бы чешую отдал за то, чтобы посмотреть на его лицо, когда Евгения узнала о проделках благоверного. — Не увиливайте от темы! — рыкнула Мира. — Хорошо, что отца здесь не было. А то бы и ему перепало. Сначала от Хавани, потом от матери, за шпионские игры. «Не рычи, Семен всех своих сотрудников проверяет. Это стандартная процедура, подсадить в компьютер Штирлица». «Кого?» «Штирлиц, название программы». «Но?» Рик поднял указательный палец. 25 июня прошлого года кто-то подключился к ней, и информация начала уходить налево. «Можно отследить?» Спросил, заранее зная ответ. «Не обещаю. Лучше, Мира, вспомни, что у нас было в указанную дату» сбои проблемы с сервером, интернет, может, зависал». Мирослава отрицательно покачала головой. Девушка слегка нахмурилась. Между бровями появилась небольшая складка. «Ничего такого не было». «Детка». Прижал ее к себе. «Подумай, хорошо. Все-таки много времени прошло». «Я хорошо помню эту дату», — выдохнула девушка. «В офисе никого не было. В эти даты проходил ежегодный корпоратив» семён захотел устроить загородный выезд, конкурсы, спортивные соревнования, палатки. С 24 по 27 число включительно все сотрудники кормили комаров, учесали рога, стволы родных берез под аккомпанемент отдела безопасности. семён злился на то, что у тебя не получилось приехать. А я тогда познакомилась с Тимуром.